Глава 11. Торжество еретиков К последним десятилетиям XVI века протестантизм, казалось, захватил большую часть Европы. В Англии и Шотландии католическое богослужение было запрещено, а провинциями Нидерландов правили протестанты. Скандинавские королевства и Балтийская Ливония приняли лютеранство, И даже арктические саамы или лопари постепенно переходили от шаманизма и культа медведя к протестантизму. В Польше и Франции многочисленные протестантские меньшинства бросали вызов гегемонии католиков. В Польше религиозное противостояние разрешилось введением свободы вероисповедания, но во Франции примирение сторон оказалось иллюзорным, и в 1560-х годах началась долгая война. Однако первым в континентальной Европе монархом, официально принявшим протестантизм, стал князь молдавский Яков Гераклит. Годы правления с 1561 по 1563. Грек по происхождению, правивший Молдавией, которая находилась на территории современных Молдовы и Румынии, под титулом «деспот». Ко второй половине столетия протестантизм достиг подобных успехов и в Священной Римской империи. Из крупных княжеств только Лотарингия и Бавария остались верны католичеству. Хотя в империи еще насчитывалось четыре десятка католических епископов и архиепископов, а также где-то 80 аббатов и приоров, им часто приходилось сталкиваться с враждебностью мирян, которые срывали службы и религиозные процессии, захватывали церковную утварь и имущество, отвращали монахов и монахинь от их поприща. Уже даже в 1550-х годах Посетивший Германию итальянский кардинал полагал, что католическая церковь Священной Римской империи пала. «Лучше дать ей погибнуть окончательно», — советовал он, «и надеяться, что на развалинах взойдет что-то доброе». Епископ Хильдесхайма выразился более резко. «Моя церковь разрушена, а с ней и я». Австрия и соседние герцогства Габсбургов тоже были частью этих развалин католицизма. К середине XVI века почти все горожане и большая часть знати, 80-90%, перешли там в протестантизм. Так что теперь они ставили под свой контроль приходские церкви и устраивали собственные школы. В низших слоях общества тоже росло недовольство. Крестьяне требовали, чтобы причастие проводилось под обоими видами, а литургии служили на немецком языке. Там, где священники отказывались подчиниться, паство либо изгоняло их, либо расходилась по другим храмам. Говорящих на славянском языке крестьян штирии и Каринтии новая немецкая вера в основном не затронула, но в отсутствие пасторского присмотра среди них начали возрождаться древние языческие культы. Жители многих деревень в лесных районах этих герцогств предавались иступленным корчем и диким пляскам под водительством прыгунов и швырунов. Шпрингер, вефер. Институт римской церкви приходили в упадок. Монастыри пустели даже в самых католических частях Тироля. В крупном цостерианском аббатстве в Штамсе к 1574 году оставалось лишь двое престарелых монахов. О состоянии дисциплины в прочих монастырях Тироля свидетельствует тот факт, что зономбургские монахи не ели и пили в местных тавернах, а вечера проводили в дворянских домах. И это при том, что клирики, посетившие Зоненбург с визитацией, отмечали, что это обитель не так плоха, как остальные. Содержанки, незаконно рожденные дети и просто прихлебатели, жившие при монастырях, опустошали монастырскую казну. Немногим лучше вели себя и священники. В 1571 году, во время папской инспекции кафедрального собора в Бриксоне, ныне Брессононе в итальянском Тироле, Из всего капитула в наличии оказалось лишь пятеро каноников, и даже эти тут же отреклись от своих обетов, едва их призвали к послушанию. Веротерпимость отчасти была философским выбором. Она оказалась созвучна герметизму и вере в то, что все явления мира — суть выражения одной идеи. Она также хорошо сочеталась с гуманистическим поиском срединного пути между крайностями и в заключительные десятилетия XVI века с неостоицизмом, набиравшим популярность интеллектуальным учением призывавшим соблюдать умеренность и избегать крайних форм поведения. Но веротерпимость была и политическим выбором. Протестантизм настолько распространился, что вернуть католицизму прежние позиции можно было только жесткими мерами. Полезным предостережением тут оказался пример других стран, где политика приобрела догматический характер. Резня в оккупированных испанцами Нидерландах в конце 1560-х годов, Варфоломеевская ночь 1572 года во Франции, когда были убиты десятки тысяч протестантов, Антверпен, разоренный в 1576 году испанскими солдатами, а также многочисленные убийства монархов и других политических деятелей, полностью или частично мотивированные религиозным фанатизмом. мирное сосуществование, напротив, приносило очевидные выгоды. В обмен на религиозную свободу для дворян Верхней и Нижней Австрии Максимилиан II получил после 1568 года согласие обоих лантагов на расходование 2,5 миллионов дукатов. Брат Максимилиана, эрцгерцог Карл, распространил политику веротерпимости на герцогство внутренней Австрии, Штирию, Каринтию и Крайну, что принесло в 1578 году еще 1 миллион 700 тысяч дукатов и обещание их сословных съездов на постоянной основе финансировать укрепление обороноспособности Хорватии. Более того, не оглядываясь постоянно на Святой Престол, Максимилиан II и Рудольф II получили неограниченный доступ к доходам монастырей через недавно учрежденный монастырский совет, Клостерат, хотя при его создании Максимилиан и провозгласил задачей совета борьбу со злоупотреблениями. По условиям аугсбургского мира 1555 года, вероисповедание каждого княжества определял его правитель. Таким образом, габсбурги могли решать, какой будет вера их подданных в Австрии и соседних герцогствах. Максимилиан, однако, и сам толком не понимал, какой вера придерживается, не говоря уж о том, какую следует исповедовать его подданным. Рудольф II был в большей степени привержен католической вере, но случалось, подолгу уклонялся от отправления религиозных обрядов. Случившееся неподалеку от Венского собора святого Стефана в 1578 году нападение толпы на возглавляемый Рудольфом крестный ход, названное «Молочной войной», поскольку атакующие швыряли кувшины с молоком, похоже, повергло его в глубокое уныние и побудило окончательно перебраться в Прагу. После самоустранения Рудольфа инициатива в религиозных вопросах перешла к его дядьям. Фердинанду Тирольскому, года жизни с 1529 по 1595, и Карлу Штирийскому, года жизни с 1540 по 1590. С первым из них шутить было явно опасно. Он мог легко, как дротик, метать тяжелую пехотную пику и, отринув условности, взял в жены, не имевшую отношения к аристократии Филиппину Вельзер, с которой познакомился на маскараде, не зная, кто она такая. Дочь аусбургского банкира Филиппина должна была, кроме прочего, унаследовать Венесуэлу по долговой расписке императора Карла V, который занимал деньги у ее дяди. Лишь незадолго до свадьбы долг был списан, так что Тироль так и не стал колониальной державой. Фердинанд собрал великолепный кабинет редкостей, до сих пор хранящийся в замке Амброс близ Инсбрука, а также построил под Прагой летний дворец «Звезда» — Хвезда, который спроектирован в соответствии с алхимическими принципами и имеет в плане форму гексаграммы Брат Фердинанда Карл отличался редкой скупостью. В его дворце в Граце едва насчитывалось 30 слуг и приближенных. У него были веские причины для бережливости, ведь на Штирию ложились расходы по содержанию хорватского оборонительного рубежа против турок. Тем не менее, в липецше неподалеку от Триеста, ныне это Словения, Карл основал конный завод, где скрещивал андалузских скакунов и вывел знаменитую белую лепецианскую породу. Лепецианцев обучали испанскому шагу, при котором лошадь высоко поднимает колени передних ног, и показывали на временном манеже, сооруженном Максимилианом II рядом с дворцом Ховбург в Вене. В 1730-х годах на месте этого деревянного манежа возвели современную испанскую или зимнюю школу верховой езды. При всех своих увлечениях братья были непреклонными и ревностными католиками. В 1579 году Карл и Фердинанд встретились в Мюнхене с герцогом Баварии Вильгельмом и сообща разработали проект возвращения Тироля и герцогств внутренней Австрии в лоно католичества. Протокол этого совещания сохранился, и сегодня от виртуозного коварства их плана кровь стынет в жилах. Привилегии, дарованные дворянству в отношении свободы вероисповедания, должны быть отменены при первой же возможности. Но все трое согласились, что делать это лучше постепенно, шаг за шагом. Например, города формально никаких привилегий не получали, поэтому по отношению к ним в вопросах вероисповедания можно было применять принуждение. Такая стратегия должна была вызвать раскол между горожанами и их единоверцами из дворян. При этом на прямой вопрос эрцгерцоги всегда имели возможность ответить, что чтут условия ауксбургского религиозного мира. Кроме того, они решили целенаправленно смешивать благонадежность в вопросах веры с лояльностью самим себе как государем и в дальнейшем назначать на высокие посты только дворян-католиков. План 1579 года представляет собой одно из самых решительных проявлений значительно более масштабного процесса, так называемой конфессионализации, политики, не просто требующие единообразия веры и обрядовости, но и приравнивающие его к лояльности монарху, и должному подчинению государственным институтам. Как объяснял в Лантаге крайний эрцгерцог Карл, неуважение таинств и участие в богохульных действах ведут к беспорядку и тем самым подрывают авторитет правителя. Поэтому отмечал он, соблюдение католических обрядов есть теперь вопрос не только веры, но верховенства суверена и должного поведения подданных. Еще реще высказывался будущий епископ Вены Мельхиор Клесль, отошедшие от истинной веры по природе своей неблагонадежны. Где-то в это же время в политическом лексиконе католиков появилось слово «еретьян», «ахатцор», сложение слов «еретик» и «смутьян». Следующие несколько лет мюнхенская программа 1579 года выполнялась в полную силу. Из городов Тироля и внутренней Австрии изгоняли протестантских проповедников а членов городских советов принуждали подписывать клятву верности католической церкви. В 1585 году Фердинанд Тирольский приказал провести ревизию всех религиозных книг в провинции, начиная со сборников гимнов и заканчивая школьными учебниками, и подтвердил, что на благосклонность правителя могут рассчитывать только те, кто верен католическим догматам. В Штирии тем временем горожане подвергались экзаменовке по вопросам религии. Кто не справлялся, лишался статуса полноправного бюргера, а зачастую и права на проживание в городе. Как и предполагалось в программе 1579 года, знать раптала, но никак не помогало единоверцам. Сопротивление в основном оказывали низы общества. В 1590 году в Граце протестанты взбунтовались и грозили устроить кровавую парижскую свадьбу, намекая на случившуюся почти 20 лет назад в Варфоломеевскую ночь. Мятежников рассеяла гроза. В сельской местности протестанты покидали свои дома и уходили на поиски более приветливых мест, что обернулось закрытием шахт в Штирии и Тироле. Наставшиеся устраивали богослужения в лесах и полях. Сохранившиеся до сих пор топографические названия свидетельствуют, что люди оставались верны протестантскому учению: Лесная церковь, Часовинный луг, Скала проповедника. Вальдкирхе, Темпельвизе, Прадикерштайн. Власти Верхней и Нижней Австрии, несмотря на сопротивление, тоже следовали мюнхенскому плану. Первоначальной мишенью и здесь стали города, так что на протяжении 1580-х годов в Нижней Австрии старательно зачистили от ереси Вену Кремс-Андардонау и Штейн. Смирить Верхнюю Австрию оказалось труднее, в частности потому, что дерзкий аристократ-кальвинист Георг Чернембул заставил действовать тамошний лан так. Однако крестьянское восстание 1596 года стало удобным поводом пойти на жесткие меры. Под руководством епископа Винер Нойштадте и будущего епископа Вены Мельхиора Клесля развернулась широкая кампания по обращению протестантов. Хотя все свидетельствовало, что причиной восстания были экономические трудности, Клесль настаивал, что в нем виноваты невежество и ереси, в противостоянии которым местная знать потерпела неудачу. Обновленный монастырский совет должен был навести порядок среди духовенства, а простой народ следовало приводить к истинной вере силой. То, к чему призывал Клесль, было настоящим террором. В провинцию предлагалось ввести войска, составленные исключительно из ветеранов католических полков и воевавших на стороне испанцев в Нидерландах, ибо они храбры и имеют опыт в грабеже, мародерстве и ратном деле. Насколько успешной оказалась линия Клесля, можно судить по все более распространявшимся с того времени военизированным реформационным комиссиям, которые принуждали крестьян к повиновению, иногда просто бросая людей в реки в качестве ускоренного обряда крещения. Другой показатель — множившиеся повсюду купола луковицы, которыми венчали храмы в знаках возвращения католической церкви. Но куда важнее была терпеливая работа католического духовенства. Основание школ и университетов, особенно иезуитского университета в Грации, мягкая проповедь ордена капуцинов и новые религиозные практики, участие в различных процессиях, местные паломничества и коллективное исполнение религиозных обрядов. Конфессионализация была не только общественным и культурным явлением, но и административной работой по созданию дисциплинированных общин подданных. В 1593 году Османская империя развязала в Венгрии войну, которая продолжалась 13 лет и состояла в основном из осад, марш-бросков и грабительских набегов. Ее единственное крупное сражение — битва при Мезекрестяше, 1596 год, в которой армия Габсбургов потерпела сокрушительное поражение. Во время этой войны Рудольф ненадолго примирился с католическим богом и потому решил породить об истинной вере, вернув в ее лоно Венгрию. Под спорьем ему служили и так называемая «Испанская фракция» в Праге, призывавшая проявлять меньше осторожности в вопросах религии, и «Смута» в Трансильвании, воспользовавшись которой, он оккупировал княжество в 1601 году. После этого Рудольф повел свою армию на главные оплоты протестантов на севере Венгрии. Когда в 1604 году Венгерское государственное собрание выразило возмущение происходящим, Рудольф велел своему секретарю подготовить документ в форме решения самого собрания о запрете всех разновидностей протестантского вероисповедания. Кроме запретов, касавшихся протестантских вероисповеданий, этот документ отнимал у сословий право обсуждать на своих съездах вопросы веры, что вызвало их особое возмущение и привело к серьезному конфликту с властью. В довершение всего, Рудольф принялся преследовать венгерских дворян, огульно обвиняя их в измене. В венгерском законе определение государственной измены было размытым, и потому эмиссары Рудольфа вменяли ее под самыми разными предлогами, от выражения сомнений в праве короля на престол до разбоя и инцеста. Осуждение за измену неизбежно влекло за собой конфискацию имущества, которое, как с возмущением заявляли лидер венгерской знати, Рудольф, будто вавилонский царь или новоходоносор, полностью потратил на свою новую корону. В 1804 году она станет короной Австрийской империи. Магнатская верхушка королевства была настолько напугана конфискациями имущества, что покрывала преступление Эржебет-Баттери, печально прославившиеся убийствами юных служанок, из страха, что Рудольф захватит и ее земли. Результат всего этого был предсказуем протестанты взбунтовались и в Венгрии, и в Трансильвании. Восставшие под предводительством крупного землевладельца Иштвана Бочке, бывшего католика, весьма кстати перешедшего в кальвинизм, опирались на помощь турок и распаленный апокалиптическими толкованиями священного писания энтузиазм гайдуков, выпасавших крупный рогатый скот на венгерских равнинах. В 1605 году, Государственные собрания Трансильвании и Венгрии избрали Бочкой своим государем вместо Рудольфа. К этому моменту власть Габсбургов как и в Венгрии, так и в Трансильвании практически пала. В их руках оставалось лишь несколько комитатов, графств, на самом западе Венгрии. В ознаменовании победы Бочкой султан послал ему одну из ненужных корон, хранившихся в его сокровищнице. Бочкой, как его не уговаривали, не принял королевского титула, но отсылать назад корону тоже не стал. Неспособность Рудольфа контролировать ситуацию вызвала его разлад с семьей. Весной 1605 года его брат Матиас и трое племянников потребовали от императора передать им управление венгерскими делами, на что он неохотно согласился, назначив Матиаса своим наместником Венгрии. Напутствуемый епископом Клеслем, который считал, что в делах веры Матиасу придется делать хорошую мину при плохой игре, Эрцгерцог в 1606 году заключил с венграми Венское мирное соглашение, предоставив им полную свободу вероисповедания. По настоянию Бочки, условия мира гарантировали сословные съезды Чехии, Моравии, Штирии, а также Верхней и Нижней Австрии, так что эти страны могли законно взяться за оружие, если соглашение будет нарушено. Одновременно Матиас заключил с турками житвоторгский мир, по которому несколько важнейших венгерских крепостей так и остались в руках османов. В пьесе Франца Грильпарцера «Раздор в доме Габсбургов» «Ein Bruderzwist in Habsburg», впервые поставленный в 1848 году, Матиас изображен бездельником и негодяем, только и мечтающим как бы отнять у доброго, но рассеянного брата корону. Не вызывает сомнения, что испанские габсбурги не могли простить Матиасу его простодушного вмешательства в события в Нидерландах, где он, стремясь достичь примирения, в конце 1570-х годов стал орудием мятежников. Но в действительности Матиас был тактичным, открытым и дружелюбным. Английский посланник, сэр Филипп Сидни, считал его самым приятным из пяти сыновей Максимилиана. И только непредсказуемость брата вынудила его взять на себя роль узурпатора. Рудольф отказался подписывать «Житвоторокский мир», и турки угрожали снова начать войну. Матиас умолял Рудольфа подтвердить условия соглашения, но в ответ услышал только, что императора не следует беспокоить. Кроме того, Рудольф отказался созывать Венгерское государственное собрание, хотя это было одним из условий Венского мира. Венгрия вновь оказалась на грани восстания. Соответственно, у Матиаса не было иного выхода, кроме как самому созвать Венгерское государственное собрание и через его депутатов сообщить султану, что никто не собирается нарушать мирный договор. Прежде племянники держали оборону Матиаса в его споре с братом, но теперь они предпочли остаться в стороне, и положение Матиаса зависело от съездов Австрии, Чехии и Моравии, гарантировавших Венский договор. Они составили документ, поддерживавший Матиаса в его стремлении установить мир в Венгрии, но добавили в него пункты о взаимной защите. Таким образом, Матиас, в сущности, взял на себя обязательства перед сословными съездами, а они в целом проводили пропротестантскую политику, направленную на то, чтобы отыграть назад все недавние завоевания католиков. Расплата пришла быстро. Последние 10 лет верхняя и нижняя австрия страдали под гнетом режима активно принуждавшего население обращаться в католичество теперь лантаги обоих герцогств сообща настаивали на полной религиозной свободе причем верхний австрийский лантаг в линце объявил что сословие знатных людей рыцарей и горожан единодушно решили восстановить религиозные обычаи в городах и селах с церквями и школами и все сословия будут помогать в этом друг другу вынуждаем Матеса к действиям, сословные съезды угрожали отказаться от своей присяги ему и этим окончательно его сломили. «Боже, что мне делать?» — восклицал он. «Если я не уступлю, потеряю и владение, и подданных. Если же соглашусь, буду вечно проклят». В итоге он решил пожертвовать своей душой и в 1609 году наконец согласился дать Верхней и Нижней Австрии свободу вероисповедания. Между тем, условия передачи Маттиасу венгерской короны, которую он, наконец, получил в 1608 году, предполагали не только подтверждение венского мира, но и изгнание из Венгрии и иезуитов, а также закрытие иезуитских школ. Нельзя сказать, что во всем этом не было вины Рудольфа. Стремясь перехитрить Маттиаса, он начал сепаратные переговоры не только с лидерами протестантов в Верхней и Нижней Австрии, но и с кальвинистскими князьями Священной Римской империи, тем самым вселив сторонников религиозной свободы еще большую уверенность. К тому же вмешательство Рудольфа в венгерские дела перед самой коронацией Матиаса заставило того уступить в вопросах веры больше, чем он собирался. Теперь в тщетной попытке удержать Чехию, Рудольф и там попытался привлечь на свою сторону протестантов. В 1609 году он окончательно принял их условия, издав так называемую «грамоту величества» — Этот документ опирался на акт о вероисповедании, составленный лютеранами и утраквистами Чехии в 1575 году с целью сформулировать их общую теологическую позицию для последующего одобрения императором Максимилианом II. Максимилиан, однако, лишь устно заверил, что принадлежащим к чешскому исповеданию не будут чиниться препятствия в их вере. Теперь же грамота Величества гарантировала всем, чья вера подходила под описание документа 1575 года, законное право исповедовать ее свободно, безо всякого дозволения или запрета со стороны лиц духовных или светских. Более того, исполнение этого закона контролировали 24 дефенсора, защитника, назначаемые сеймом. Дефенсоры, обладавшие не очень точно очерченными, а значит, расширяемыми полномочиями, фактически представляли собой теневое правительство. Впоследствии положение грамоты величества распространили и на другие земли чешской короны — Моравию, Силезию и Лужицы. Но это не помогло Рудольфу сохранить престол. Когда Рудольф попытался отозвать дарованные Чехии вольности и пригрозил ввести в страну войска, собранные на границе епископом Пассоу, Сим обратился за помощью к маттиасу Тот вступил в Прагу с армией и вынудил Рудольфа отречься от чешского престола. В марте 1611 года Матиаса в полном соответствии с законом избрали на освободившееся место и короновали. Позже к Матиасу в Прагу переехала молодая жена, его кузина Анна Тирольская, добродушная женщина необъятной комплекции Монстрю де Боа, чье мастерство в игре на клавикорде можно было сравнить лишь с ее страстью к покаянному самобичеванию. Именно Анна не отходила от смертного адра Рудольфа, когда в начале 1612 года пожилого императора сразил в Праге сердечный приступ. Как и предсказывали астрологи, кончина Рудольфа совпала со смертью его любимого льва в зверинце Пражского града. Императорский титул Рудольфа унаследовал Маттиас, которого избрали королем римлян и короновали во Франкфурте в июне 1612 года. Однако ценой его личного успеха стало торжество еретиков. Протестантизм не просто широко распространился в землях Габсбургов, но и был теперь официально признан законом повсюду, кроме Тироля и герцогств внутренней Австрии — Штирии, Каринтии и Крайны. От Линца в Верхней Австрии до Вроцлава в Силезии открыто исповедовалось лютеранство. В Венгрии почти не встречали препятствий кальвинистские проповедники. В Трансильвании, которую Рудольфу и Матиасу так и не удалось вернуть, как и прежде процветали лютеранство, кальвинизм и унитаризм. Но эта победа была только кажущейся, поскольку на подмостке готовился выйти габсбург которому предстояло изменить историю и поставить протестантов Центральной Европы на колени. Двоюродный брат Рудольфа и Матеса, эрцгерцог Штирии, Фердинанд.